Письмо императрицы Екатерина II к доктору Циммерману 1789 январь Черновое. Вы, конечно, милостивый государь, первый такой доктор, который просит у кого-нибудь позволения отправить его на тот свет. Другие делают это без такой учтивой формальности. Вы делаете больше, вы провожаете его в поля Елисейские. Я бы не желала лучшего, как отправиться туда в такой хорошей компании. Но, впрочем, с одним только условием выбрать там себе общество, которое могло бы стать очень забавным. Признаюсь вам, речь, с какой вы ко мне обращаетесь, была бы мне довольно приятна, если бы я могла быть довольно уверена, что она не слишком льстива. Вот приблизительно что я бы ответила: Если мой век меня боялся, то он сильно ошибался. Я никогда не хотела никому внушить страх. Я желала быть любимой и почитаемой, насколько я этого стою, и ничего более. Всегда я думала, что на меня клеветали, так как меня не понимали. Я видела много людей, у которых было бесконечно больше ума, нежели у меня. Никогда ни против кого я не имела злобы и никому не завидовала. Моё желание и мое удовольствие было бы всех делать счастливыми но так как всякий хочет быть счастливым лишь сообразно со своим характером или разумением то мои желания часто встречали в том препятствии в которых я ничего не могла понять Мое честолюбие конечно не было злым но может быть я слишком много предпринимала чтобы считать людей способными стать рассудительными справедливыми и счастливыми Род людской вообще наклонен к несправедливости. А с этим нельзя быть счастливым и к безрассудству. Если бы он слушался рассудка и справедливости, то и в нас он не имел бы нужды. что касается счастья, как я уже выше сказала, то всякое разумеет его по-своему. Я уважала философию, потому что всегда моя душа была отменно республиканской. Я согласна, что может быть покажется чудом этот закал души наряду с неограниченной властью на моем месте. Но никто в России также не скажет, что я ею злоупотребляла. Я люблю изящные искусству по чистой склонности. Что касается моих сочинений, то я смотрю на них как на пустяки. Я любила делать опыты в разных родах, и мне кажется, все, что я сделала, довольно посредственно. Также не придавала я им никогда никакой важности и считала развлечением. Что касается моего политического поведения, то я старалась следовать планам, которые мне казались наиболее полезными для моей страны и наиболее выносимыми для других. Если бы я знала лучшие планы, то я бы их приняла. Европа напрасно пугалась моих намерений, от которых она напротив могла только выиграть. Если мне иногда платили неблагодарностью, то, по крайней мере, никто не скажет, что я была неблагодарной. И часто я сторонилась от моих врагов, делая им добро или прощая их. Вообще человечество имело во мне друга, который не изменял ему ни в каком случае. Здесь кончается диалог в царстве мертвых. Возвратимся к живым. К под конец осады Очакова отправился в армию Вот чего я могла доискаться на его счет. Он написал мне два письма, чтобы сказать мне, что он забыт. Но мне показалось, что орден Святого Владимира и разные награждения, какие он получил, доказывали противное. Возможно, что им воспользовались иначе, чем он желал, но те, которые пришли, может быть, после него были употреблены к другим делам, которые казались ему более блестящими или же приходились больше ему по вкусу. Все может статься. Но это верно, что до той минуты, как он отправился в армию, он был употреблен здесь в Петербурге к делу, который ему поручил покойный генерал-поручик Бауэр, и который еще не окончено. Голландцы, которые возбудили его ревность, имели свои дела в разных углах этой огромной империи, и так как им нужно было ездить, и у них были дела трудные для выполнения, то по мере их трудов и их чинов их удостоили различными награждениями, на которые, кажется, Труссон не имел тех же самых прав. Ваш друг Делюк, о котором вы мне говорите, и который так же, как и вы, принимает участие в капитане Труссоне, для которого я постараюсь сделать, что буду в состоянии. Известен мне по своим письмам о Швейцарии, адресованном королеве английской. Не знаю, чтит ли он её величество позванию или действительно Но всем последним случаю я желаю от всего моего сердца, чтобы чтением своим он по возможности успел уменьшить и рассеять горесть, которой должны быть охвачены сердце и ум королевы по случаю ужасного состояния здоровья короля. Эта королева, привыкшая быть счастливой, наслаждаясь счастьем и редким согласием, особенно в своем сане, окружённой семьёй столь же многочисленной, сколь прекрасной и любезной, находит настоящее время в этих самых предметах столь дорогих ее сердцу муку, которая раздирает сердца наиболее равнодушных. Не имея чести ее знать, я разделяю ее страдания и горестное состояние этой многочисленной семьи в положении, которой я вполне вхожа. Что касается маркиза Лукизини, который недавно ещё просил вас научить его заслужить мои милости, как вы говорите,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 к разрушению здания в возведении которого покойный король принял также прямое участие. Еще более странно, что берлинский двор простирает свое заблуждение до того, что имеет притязание на то, чтобы, вредя моим интересам и выказывая пристрастие к моим врагам, которые ведут со мной несправедливую войну, проложить путь к моей дружбе, к союзу со мною. Для меня эти доводы непривлекательны и неубедительны. Примеры покорения Голландии и угодждения Дании не указывают дороги довольно почетной, чтобы я желала чести образовать трио с ними. Потому что вы мне говорите о взятии Хотина, я сужу об эффекте, который на вас произведет взятие Очакова. Но довольно, прощайте. Будьте здоровы.